Глава одиннадцатая К следующему туру мы решили не готовиться. Пусть старшее поколение напрягается, хотя актеры даже в преклонных годах отличаются ловкостью и выносливостью. Но бегать и прыгать лучше мы за неделю вряд ли научимся. А последний марафон через весь остров показал, что мы со Славы пребываем в неплохой физической форме. Разумеется, на полосу препятствий Мы с менеджером съездили, оценили глобальность бедствия и отправились заниматься собой. Мне подкрасить в розовые корни волос, а Славе заново придать бровям форму. Каждый раз получается все смешнее. Я и Дмитрий Алексеевич обездвиживаем шипящего и рычащего парня, а Лис с невозмутимым видом ловко орудует инструментами. Пять минут позора, и мой напарник снова гламурен. Через три дня оргкомитет организовал вечеринку для всех участников. Скучнее мероприятие я еще не посещала. Нас постоянно снимали, любой жест ловили десятками камер, каждое слово записывали, потом нарежут самое вкусное и отправят в эфир. Поэтому профессионалы наслаждались каждым моментом и даже требовали укрупнить план. А мы сидели в сторонке и боялись пальцем дернуть, не то что слово молвить. Восторженной фальши хватило бы на три полнометражных документалки о том, что у зажратости пределов нет. Поскольку агентство расширило нам бюджет, Дмитрий Алексеевич больше не побирался, а добыл вполне приличные наряды, бледно-розовое коктейльное платье для меня и брюки с шикарной белоснежной рубашкой для славы. Но блистали отнюдь не мы. Молодой королевой вечера стала Илона, недавно подписавшая договор с люксовым брендом и демонстрирующая сейчас их обновку из золотистого атласа. Она и очень красивую речь толкнула, порадовалась, что оказалась в кругу таких замечательных людей, коим не чужда спортивная честь, прослезилась от счастья, что сможет поучиться у более опытных коллег и пришла в экстаз от организации всех туров реалити-шоу. Оргазмический тост закончился общими овациями таких же медикаментозно осчастливленных слушателей. Слава наклонился к моему плечу и прошептал едва слышно. «Дайте уже кто-нибудь Оскар этой богине». «Не придирайся», — фыркнула я. «Слушай, вот меня красят, наряжают, имидж выстраивают, а все равно в сравнении с Илоной Ласковой остаюсь чмошницей». Начинают думать, что проблема во мне, а не в стоимости наших платьев. «Проблема действительно в тебе», — согласился он без лишних споров. «Ведь ты все еще обманываешься глянцем, как обычный зритель. Ничему тебя выщипывание бровей не учит». Я вздохнула. «Не критикуй, а придумывай речь. Скоро и про нас вспомнит. Надо будет что-нибудь сказать». Слава встал с отдаленной кушетки, которую мы удачно оккупировали. Я решила, что собирается успеть сходить в туалет, по пути измышляя достаточно пафосную речь. Но он отошел к стойке с винами и, пользуясь всеобщим вниманием к следующему говорившему, вытянул крайнюю бутылку, спрятал за спину и мотнул мне головой, уже почти понимая, что он задумал, и заведомо одобряя любой план. которому мы не в этом ослепительном зале отеля, и я на цыпочках подбежала к нему. Вот только на самом выходе нас подхватили теплые, но настойчивые ручки Дмитрия Алексеевича. «Куда намылились, детишки мои любимые? Вы ведь не спятили, чтобы уходить с середины звездного пати?» «Не спятили», — ответил за нас обоих Слава. «Но у нас есть аллергия на слово пати, а тоста нет». «Мы так залихватски все равно врать не умеем, Дмитрий Алексеевич. Но это же не соревнование. Нас не выгонят за прогул. А полосу препятствий мы со Светой точно не последними пройдем. Спросите у местных». Менеджер неожиданно быстро согласился. Видимо, также понимал, что нервы конечны, и их лучше приберечь до тех времен, когда будет не отвертеться. Отошел с прохода и шепнул. «Только тихо. Я через пару минут после вас уйду. Давно мечтаю просто выспаться. И вы поспите, звезду ли моей, с самого почетного девятого места». Слава шмыгнул в проход первым, вынося бутылку перед вздернувшим бровь охранником. А я все же задержалась, чтобы чмокнуть менеджера во вспотевшую красную щечку. Он так нами гордится и так с нами терпелив, что уже прописался в нашей паре полезной жировой прослойкой. Судя по ноже, спать мы пока не намеревались. Но и в бунгало не спешили. С тех пор, как нас снимали скрытой камерой, мы уже никогда не чувствовали себя в безопасности. Поэтому побрели вдоль берега от объективов и людей подальше. Я наконец-то сняла туфли, а Слава расстегнул рубашку. Ночью здесь особенно хорошо. Тепло, но не жарко. А шум моря слышится гуще и насыщеннее. Мы пили шампанское прямо из горла, Передавая друг другу бутылку. И почему-то молчали, вымотались, Не хотелось выдумывать темы для разговора. А потом и вовсе уселись на песок, Чтобы слушать не друг друга, а шум прибоя. Всю одежду надо будет вернуть спонсорам, Вот пусть они потом из нее песчинки вытряхивают». И все же я вспомнила об обязанностях и нащупала в и телефон. Не надо. Слава сразу понял, что я собираюсь делать. Я виновато улыбнулась. Просто сниму нас вместе. Скажу, что вышли на ночную прогулку. Потом в стриме прокручу. Еще как-то эту чертову пенку для волос не помешает вставить. Мне платят за каждое упоминание. Не надо, не обесценивай. Попросил он и снова уставился на море. и оставила сотовый в покое. Он прав в том, что любой потрясающий момент можно испортить подобной работой. Настраиваешь ракурс, и вот ты уже не погружаешься в роскошную атмосферу, не прислушиваешься к морю, не ловишь кожей ветерок, а вспоминаешь о выражении лица. Я положила подбородок на руки, сложенные на коленях, забыла о том, что сутулилась. И в этом как раз была моя победа. Глянец фантики кажутся безобидными, но если подумать глубже, то они не оборачивают настоящие чувства, а заменяют их. Разве человек вспомнит о фото, если в какой-то момент безгранично счастлив, и когда ему по-настоящему грустно? В последнюю очередь он будет прикидывать, какая у него рабочая сторона, и как отчетливее продемонстрировать, скатывающуюся слезу. То есть он либо чувствует на сто процентов, либо создает эфир. Слава улегся на спину, подложив под голову руку. Я посмотрела на него сверху и грустно улыбнулась. Шампанское делало свое дело. Оно превращало меня в сентиментальную дурочку. «Слава, а может, нам пора уехать? Соберем завтра утром вещи и вернемся домой». Сегодня на вечеринке мы даже подойти к своим не могли. Боялись, что из этого раздует новый шум. Ведь ты скучаешь по ней, по той московской Тоне Лаптевой. А я тоже давно не видела своего любимого московского Эдика Миклюка. Дойдет до того, что я уже и тебя ревновать начну к Тоне. Так сильно мы с тобой сблизились. Или мне просто положено кого-то ревновать к Тоне. Он молча покосился на меня. и решил вообще ничего не отвечать. Но я ведь уже пришла в то самое настроение, когда обязательно надо обменяться душевными порывами. «Что молчишь?» и Я потыкала пальцем ему в бок. «Летишь со мной домой или остаешься? оба остаемся. остаёмся». Наконец-то соизволил он выразить мнение, потому что у меня другой план. «Давай победим шоу». «Или этот эксперимент уже не нужен?» Ты ведь понимаешь, что если мы выиграем, то Эд и Тоня нам никогда этого не простят. Я громко рассмеялась. Мы не выиграем. В каких-то турах скачем туда-сюда. Но до первого места нам как до луны пешком. Тем более до полной победы. А ты представь, Свет. Гипотетически. зачем ты настаивал он. Тут и представлять ничего не нужно. Конечно, им это не понравится. А как отнесся бы ты, если бы кто-то отнял важный успех в твоей работе? Просто в дальнейшем старался бы сделать лучше. В этом и разница. Мой единичный провал не означает, что заработкам и личному росту конец. А у них вполне такое может быть. Один раз оступятся, один раз не в строчку слово ляпнут, один раз продуют каким-то лохом новичкам, и это мгновенно отразится на их гонорарах. поэтому они зубами в каждое достижение вгрызаются, копят регалии на случай ошибки. Но это логично, — я всплеснул руками. Сам же прекрасно их ситуацию описал. Знаю, что ты все еще немного злишься на Тоню, но это глупо. Любовь не пропадает после первого разочарования. Он слегка прищурил глаза, но оттого его взгляд стал слишком серьезным и пронзительным. — Света, я когда-то говорил, что люблю Тоню. Но он совсем что-то расклеился. Аж накричать на него захотелось. — Вы встречались два года. Ты чего сейчас начинаешь все усложнять? Слава мягко улыбнулся. Люди встречаются не всегда из-за любви до гробовой доски. Они могут нравиться друг другу, трахаться, проводить вместе время и узнавать. Я как раз ничего не усложняю. У меня довольно простая ситуация. Поначалу Тони мне зверски нравилась. Казалось, что лучшие и красивее девушки просто не существует. Сейчас вижу, что нравилась мне предыдущая версия Тони. Ничего сложного. У меня от подобного откровения в горле пересохло, я развернулась всем телом к нему, готовая лупить кулаками. Ты собрался с ней расстаться? Из-за того, что она думает о своей карьере? Или потому, что она один раз чушь ляпнула? А тебе напомнить, что именно она уговорила тебя сюда приехать? Не она, ты поправил он. То есть и Тоня уговаривала. И Дмитрий Алексеевич ныл. Но поехал я из-за тебя. Для тебя и Эда это было по-настоящему важно. У вас обоих глаза от надежды горели. И я решил, что не переломлюсь. «Но раз мы тут, то давай теперь выиграем». До сих пор мы пахали на минималках. Нас по умолчанию устраивало предпоследнее место. Ты сама об этом знаешь. «Да мы не выиграем!» Я уже почти кричала, настолько абсурдно звучали его слова. «Мы вылетим после первого тура», процитировал он. Ведь так все сначала считали. «У нас фанатов сравнительно мало». Но уже в несколько тысяч раз больше, чем было. Если поставим цель, то даже Маргариту Ивановну обойдем, а нас с мужем здесь самые сильные игроки. Я открыла рот для возмущений, но решила согласиться, чтобы закрыть ему. Хорошо, возьмем первое место, потешим самолюбие. Он же просто напился, вот и строит грандиозные планы. Со многими под алкоголь такое случается. Нам с ним выиграть и невозможно, и, что важнее, незачем. В очередной раз позориться на стримах, чтобы увеличить количество подписчиков. Да, можно, но смысл. Я отмахнулась и улеглась рядом, тем самым заканчивая спор. Надеюсь, к утру он отойдет и подумает еще раз по поводу Тони. Но даже если они расстанутся, то это никоим боком меня не касается. Однако, подумав тщательнее, я изменила точку зрения. Как же не касается, если Тоня сейчас любит Славу. Не о ее разбитом сердце идет речь, а о моем. Ведь если она вдруг перестанет любить Славу, то не переключится ли на ближайшую кандидатуру? В верности Эдика я не сомневаюсь. все таки с первого класса за одной партой сидели. Но черт его знает, существует ли оборона, способная устоять. против атаки лощеной Илоны Ласковой. Я подала руку в сторону, чтобы снова ткнуть его в бок. «Слав, пожалуйста, не бросай Тоню, ладно? Потому что она может начать реабилитацию с моего Эдика. Совет вам до да любовь от чистого сердца». Он ушел от ответа. «У нас еще осталось шампанское. Кажется, тебе пора заткнуть рот». «Да у меня и так уже звезды в паутинке сворачиваются!» — призналась я, заново погружаясь в созерцание неба. И танцевать охота!» Слава благородно разрешил. «Иди танцуй! Обещаю не подглядывать!» Решение было принято вместо меня. Туристы из другой отельной группы вывалили на пляж, но, кажется, с собой прихватили и местных. Те разместились на берегу и застучали в барабаны. Красиво, слаженно, ритмично. Не музыка в привычном смысле этого слова, однако на песке лежать дальше уже не получилось. и Я поскакала к ним, чтобы тоже прыгать, как древний шаман, и радостно размахивать руками. Туристы перекрикивались по-немецки, и я ни слова не понимала, но меня приняли в круг как самую зажигательную танцоршу. И есть все-таки язык общения, изобретенный намного раньше словесности — Слава обещание нарушил. Он сел, скрестив ноги, и присматривал, как бы я от чего лишнего не учудила. Дикие танцы под барабаны с выкидыванием коленей и радостными воплями его должны были смешить. Но он просто смотрел на меня и почему-то даже не улыбался. Полная немка хлопнула меня по спине и поинтересовалась. «Русишь?» И как догадалась? Не иначе по запаху. Но она тут же показала мне вздернутый большой палец. То ли цвет волос ей понравился, то ли мои далеко не танцевальные, но задорные судороги, а потом почему-то и Славе тот же жест продемонстрировала. Он просто ей кивнул серьезным видом, как будто они какие-то деловые российско-немецкие переговоры провели. В бунгало возвращались, когда уже рассвело, а я все никак не могла угомониться. «Как жаль, что ты совсем не любишь танцевать. Не представляешь, насколько это здорово!» Я раскинула руки и снова покружилась, как будто летишь, и без разницы, как выглядишь со стороны. «Со стороны это выглядело чудовищно», прокомментировал Слава. Я засмеялась, протянула руку и растрепала ему волосы. «Не, ну а чего он ходит весь такой из себя аккуратный?» как будто не провел рядом со мной бессонную ночь. Слава не отшатнулся, а замер. Но я тотчас потеряла к нему интерес, поскольку мы остановились как раз в центре нашего пирса. «А может, к Эду и Тони заглянем?» — предложила я, указывая на их жилище. Сейчас точно все спят, даже съемочная группа. Это, как и танцы, без меня. Бессердечно выдал он и пошагал дальше. Догнала его в два прыжка, чтобы уточнить. «Ну почему?» – спросила и сама уже придумала ужасающий вариант. «А вдруг мы их застанем спящими в обнимку? Черт! То есть, Слава, я обязана проверить!» Но он лишь устал зевал. «Даже если и застанешь их в такой позе, это ничего не докажет. Сколько раз ты забиралась на меня, пока я не психанул?» «Действительно», – припомнила я и все же поплелась за ним следом. Постойка. На твоем языке это называлось психанул. Слава больше ничего не говорил, не ждал меня и не оборачивался, просто шагал дальше. И правда, мы тоже во сне немного блудили, но это ничего не означало, хотя один малюсенький эпизод все же случился. Мы очень старались о нем не вспоминать. А сейчас почему-то лицо начало гореть, и я запоздала смутилась. поскольку впервые издалека затронула все-таки эту тему. Настолько стыдные вещи правильнее вообще из памяти стереть».